Психологическое кораблекрушение Лето 1874 года я провел в Ливерпуле, куда меня забросили дела торгового дома Бронсон и Джаред из Нью-Йорка. Кстати, Уильям Джаред – это я, поскольку мы с Бронсоном были компаньонами. Были, потому что в прошлом году он умер. Фирма обанкротилась, а Бронсон не смог перенести столь жестокого удара судьбы. Покончив с делами, я почувствовал себя совершенно опустошенным и разбитым и подумал, что длительное морское путешествие пойдет мне на пользу и благотворно отразится на моем здоровье. Поэтому, вместо того, чтобы воспользоваться одним из многочисленных чудесных пассажирских пароходов, курсирующих через Атлантику, я решил отправиться в Нью-Йорк на парусном судне. Мне не было нужды размышлять, на каком корабле остановить свой выбор. Прежде я зафрахтовал судно для перевозки разнообразных грузов, закупленных в Англии для фирмы. Так я очутился на утренней заре. Парусник был английским и относился к тому типу судов, на которых пассажиры, отправляясь в плавание, не могли рассчитывать на особый комфорт. Впрочем, попутчиков у меня оказалось всего двое. Молодая женщина-англичанка и ее служанка мулатка средних лет. Помнится, глядя на свою попутчицу, я подумал, что молодая леди едва ли нуждается в том, чтобы ее опекали. Однако некоторое время спустя, после того, как мы познакомились, девушка объяснила, что бедная женщина, собственно, не ее служанка. В свое время этой несчастной довелось пережить страшную трагедию. Ее хозяева, супружеская пара из Южной Каролины, гостившая в доме отца девушки, скончались друг за другом в один день, и так как у нее больше никого не было, она осталась в семье англичанки. Данное обстоятельство, само по себе весьма необычное, обязательно запечатлелось бы в моей памяти, даже если бы позднее, в одном из разговоров с попутчицей, не всплыло, что имя умершего мужчины полностью совпадало с моим. Его звали Уильям Джаредд. Мне приходилось слышать, что одна из ветвей нашего рода действительно обосновалась где-то в Южной Каролине, но сверх этого мне ничего о них не было известно. Утренняя заря покинула Ливерпуль 15 июня. Несколько недель небо было безоблачным, свежий бриз подгонял наш парусник. Капитан, вероятно, хороший моряк, славный, но недалекий человек, к счастью, не докучал своим обществом. Наши встречи с ним случались главным образом за обеденным столом в кают-компании. Мы были предоставлены самим себе, и у меня, и у юной Жанет Харфорд, так звали англичанку, было достаточно времени, чтобы хорошо узнать друг друга. По правде сказать, мы почти не расставались. Будучи человеком аналитического склада ума, я старался понять и определить то странное, необычное чувство, которое разбудило во мне Жаннет. Едва уловимые, неясные и в то же время властные влечения, неизменно заставлявшее искать ее общество, но, увы, не находил ему вразумительного объяснения. Единственное, в чем я мог поклясться, что это была не любовь, а нечто иное. Я старался разобраться в характере охватившего меня чувства, и, поскольку был уверен в добром расположении молодой женщины ко мне, решил обратиться к ней за помощью». Долго я не решался заговорить об этом, но вот однажды вечером, помнится, это было 3 июля, мы расположились в шезлонгах на палубе, и я, несколько вымученно улыбаясь, попросил ее помочь разрешить этот психологический феномен. Некоторое время она совершенно не реагировала на мои слова, сидела молча, отвернувшись, устремив взгляд в безбрежный океан. Так продолжалось довольно долго, и я уже начал беспокоиться, не слишком ли бестактно, не деликатно я веду себя. Затем она медленно повернула голову и пристально поглядела в мои глаза. Невозможно описать, что тогда со мной произошло. Без сомнения, взгляд ее глаз приобрел вдруг магическую силу. Он подчинил, растворил мой разум и наполнил мое сознание видениями и образами столь странными и доселе неведомыми, что я едва ли смогу внятно описать то состояние, в которое впал. Она смотрела не на, а сквозь меня, будто из необычайной дали, и взгляд ее был словно и не ее взгляд, он утратил индивидуальное, присущее только ей выражение. Казалось, что на меня глядели глаза всех тех людей, кого я когда-то встречал на своем пути и чьи мимолетные взгляды я когда-то ловил. Но только теперь в них было то же странное выражение, что меня поразило у Жанет. Парусник, небо, океан — все исчезло, все перестало существовать, кроме безмолвия лиц, глаз, фигур, заполнивших палубу, сцену в этом необычайном, фантастическом спектакле, а затем тьма обрушилась и словно бездна поглотила меня. Сознание и зрение медленно возвращались. Непроглядный мрак, окружавший меня, постепенно редел, превращаясь в сумеречную дымку, из которой все отчетливее проступали знакомые очертания мачт, палубы, оснастки. Мисс Харфорд лежала в шезлонге, откинувшись — Глаза ее были закрыты, она спала. На коленях раскрыта лежала книга, которую она читала на протяжении всего путешествия. Сам не понимая, зачем я делаю это, я протянул руку, взял книгу и посмотрел на заглавие. У меня в руках был экземпляр редкой, весьма любопытной и довольно-таки странной книги «Размышлений Денекера» один абзац на раскрытой странице был отчеркнут ногтем. Может случиться с человеком и так, что на какое-то время душа его будет разделена с телесной оболочкой, подобно тому, как бегущий ручей, пресекая вдруг путь другого, более слабого потока, становится сильнее, так и родственные души, когда пути их пересекаются, сливаются в общую, в то время как тела их следуют предопределенными им путями, но как происходит, это человеку познать не дано и никому неведомо. Смеркалось, солнце скрылось за линией горизонта, мисс Харфорд встала. Хотя было не холодно, ее знобило. Не доносилось ни дуновения, стоял мертвый штиль. Небо было безоблачным, но звезды еще не зажглись. Вдруг торопливый топот ног — — огласил палубу. Капитан, поднявшись снизу из своей каюты, присоединился к первому помощнику, застывшему у барометра. «О, Боже!» — расслышал я его восклицание. Час спустя все было кончено. Невидимый, в темноте и брызгах разбушевавшейся стихии парусник поглотила морская пучина. Я сжимал в объятиях тело Жанет Харфорд до тех пор, пока его не вырвал из моих рук водоворот тонущего судна. Сам же я спасся лишь потому, что привязал себя к обломку мачты. Я очнулся. Вероятно, меня потревожил свет от лампы, светившей в глаза. Я лежал на койке в знакомой каюте. Напротив меня на такой же койке сидел мужчина. Он читал книгу. Судя по некоторому беспорядку в одежде, он собирался лечь спать. Вглядевшись, я узнал своего друга Гордона Дойла. Мы встретились с ним в Ливерпуле в день, когда он собирался отплыть в Америку. Он и уговорил меня отправиться вместе на пароходе «Прага». Помедлив минуту, я окликнул его по имени. Не поднимая глаз от книги, он что-то неопределенно пробормотал и перевернул страницу. «Дойл», — повторил я, «Ее «её спасли?» Наконец-то он соизволил взглянуть на меня и рассмеялся, словно я его чем-то позабавил. Быть может, он посчитал, что я еще не совсем пришел в себя. Ее кого вы имеете в виду? Жанет Харфорд. Теперь пришел черед удивляться ему. Веселые огоньки исчезли из его глаз. Он взглянул на меня в глубоком изумлении, но ничего не сказал. «Не надо говорить мне тотчас об этом», — попросил я его после паузы. Ты расскажешь мне не сейчас, потом. Мгновение спустя я вновь спросил, что это за судно. Дойл опять недоуменно посмотрел на меня, но теперь в его глазах вновь зажглись веселые искры. — Вы находитесь на пароходе под названием «Прага». Упомянутое судно следует из Ливерпуля в Нью-Йорк. Увы, из-за поломки машины путешествие несколько затянулось, и в море мы уже почти три недели. В данной каюте в настоящее время находится пассажир парохода Гордон Дойл. Он наклонил голову а также сумасшедший по имени Уильям Джаред. Оба джентльмена ступили на палубу корабля одновременно, но, боюсь, вскоре совместному плаванию будет положен предел, поскольку у первого из упомянутых зреет возрастающее желание выбросить последнего за борт. Шутливая тирада моего приятеля поразила меня. «Следует ли вас понимать таким образом, — проговорил я, поднимаясь с постели, — что я уже три недели нахожусь здесь, на этом пароходе?» — Почти три недели. Сегодня 3 июля. — Я был болен? — Чрезвычайно усмехнулся он. — Здоров, как бык. К тому же не пропустили ни одного свидания за обеденным столом. — Господи, Дойл, ничего не могу понять. Ради бога, пожалуйста, будьте серьезней. Разве меня не подобрали с разбитой бури утренней зари? Выражение лица моего друга изменилось. Он молча наклонился ко мне и положил ладонь на мое запястье. Минуту спустя он мягко спросил. — Скажите, что вам известно о Жаннет Харфорд? — Нет, сначала вы ответьте мне, что вам о ней известно, — произнес я. Какое-то время Дойл пристально смотрел мне в глаза, видимо, решая, как ему поступить, затем вновь уселся на свою койку. — Почему бы и нет? Хранить тайну сейчас, вероятно, уже нет смысла. Я собираюсь жениться на Жанет Харфорд. Мы встретились с ней год назад в Лондоне. Знаете, ее семья, одна из наиболее состоятельных в Деваншире, была против нашего союза, и мы бежали, вернее, бежим. «Спасаемся бегством с того самого дня, когда мы с вами вступили на борт этого корабля, а она и ее служанка на палубу утренней зари, покинувшей Ливерпуль вскоре после нас. Опасаясь разоблачения, она не рискнула отправиться вместе со мной. Тогда мы решили, что Жанет, для того чтобы избежать возможной слежки и вероятности быть узнанной, должна плыть на парусном судне». Теперь я очень беспокоюсь, что утренняя заря придет в Нью-Йорк раньше нас, а бедная девочка даже не знает, куда ей идти. Поломка машины чрезвычайно задержала нас в пути. Затаившись, я лежал на своей койке. Так тихо, что едва дышал. Дойл, похоже, забыл о моем существовании. Его, казалось, немало не интересовало, слушаю я его или нет. И после короткой паузы он продолжал. Между прочим, Харфорд — не ее фамилия. Жанет — приемная дочь Харфордов. Она была еще совсем маленькой, когда лишилась родителей. Ее мать погибла на охоте, упала с лошади и разбилась. Отец с горя подвинулся рассудком и наложил на себя руки. Никто не хватился ребенка, и через некоторое время Харфорды удочерили ее. Так она и росла в полной уверенности, что она их дочь, а они ее родители. «Дойл, а что за книгу вы...» «Читаете». «О, она называется «Размышление» и принадлежит перу некоего Денекера», — ответил мой друг. «Довольно необычная книга. Жанет где-то раздобыла два экземпляра, и один дала мне. Хотите посмотреть?» Он бросил книгу мне на кровать, и та раскрылась при падении. На одной из страниц был отмеченный абзац. «Может случиться с человеком и так, что на какое-то время...»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 Человеку познать не дано и никому неведомо. У нее был... У нее весьма своеобразный, сказал бы даже уникальный читательский вкус, выдвил я из себя, пытаясь скрыть охватившее меня волнение. Пожалуй, вы правы. А теперь я надеюсь, вы наконец объясните мне, откуда вам известно ее имя. И что случилось с кораблем, на котором она плыла? — Просто вы говорили о ней во сне, — ответил я. Неделю спустя Прага бросила якорь в Нью-Йоркской гавани. Но об утренней заре никаких известий не было, и больше никто и никогда о ней ничего не слышал.